Запорожцы писали, что когда гетман Богдан Хмельницкий поддался под русскую державу, в то время войско Запорожское владело рекою Днепром от Переволочной и всеми впадающими в Днепр реками, особенно же Самарью, и по ней лесами и степями. «Это, — отвечал Сенат, — войско Запорожское представляет весьма напрасно». потому что, когда Гетман Хмельницкий пришел в подданство, в то время все города, села и деревни в войско Запорожское состояли в одной дирекции Гетманской, и между Малой Россией и войском Запорожским границы не было. Но где были пустые земли, там как запорожским, так и малороссийским казакам не запрещалось держать пасеки, рыбу и зверя ловить, а на Сечи-Запорожской в то время никаких мест и селений особливых не бывало. Сенат приказал, чтобы Гетман, комендант крепости Святой Елизаветы и Запорожское войско назначили особых людей, которые должны сделать описание всем запорожским землям и угодьям, положить на карту и представить в Сенат. В то же время правительство давало чувствовать Запорожью, что полная независимость при выборах должностных лиц не будет им допущена. Гетман донес сенату, что в Сечи на сходке атаманом определен прежний Григорий Федоров, а судья, писарь и Исаул новые, и что эту перемену казаки сделали, не давши знать ему, Гетману. Он велел Кашевому и Старшине прислать ответ, на каком основании это сделано. Сенат одобрил распоряжение Разумовского. Там же 18 января, 1 апреля и 10 октября. На восточной Украине среди магометанского народонаселения сочли нужным сделать такое распоряжение. В Казанской, Воронежской, Нижегородской, Астраханской и Сибирской губерниях. где татары-магометане живут особыми деревнями, если в этих деревнях русских и новокрещен нет, а магометан по нынешней ревизии написано мужеского пола от двух до трех в каждый, позволять в них строить мечети, где нет или были сломаны по указу 1744 года. Если в татарской деревне живут новокрещеные, которых наберется десятая часть, то их всех вывезть в другие деревни и поселить вместе с крещеными. Если же в деревне будет новокрещен больше десятой части, то их не переводить, а в этой деревне мечети не строить. Попечитель над новокрещеными, статский советник вячеслов писал, что в Казанской губернии Во всех иноверческих деревнях новокрещенные живут с некрещеными, и не только в каждой деревне, но и в одних домах и семьях при отцах некрещенных дети новокрещенные, а в иных дворах отцы новокрещенные, а дети иноверцы, отчего происходит немалый соблазн, да и священникам в такие дома для обучения христианскому закону и со всякими требами входить нельзя. Сенат отвечал на это прежним распоряжением крещеных переселить в другие деревни, христианские, а если крещеных больше десятой части, то вывезть некрещеных в деревни Магометанские, там же 8 марта. Позволение строить мечети при известных условиях было следствием прошлогоднего бунта башкирцев, которые поднялись под религиозным знаменем выставляя основную причину неудовольствия притеснения магометанской вере. Главным возмутителем был мулла Батырша. В описываемом году Батырша был, наконец, пойман с одиннадцатью учениками и отправлен в тайную канцелярию, где написал любопытный рассказ о своих похождениях. «По окончании моей науки жил я около полутора года, в Каинской волости, в деревне Мулы-Илша. А потом во Освоясе возвратился, и в деревне Карыш около шести лет жил, робят обучал и поповскую должность отправлял, о законе Божием толковал. Около здешних мест российские архиереи, попы и другие насильством, нападками, лукавством в христианский закон обращают. За обращенных в христианство магометане должны есак платить. Из казны Господа Бога, из гор и озер соль брать запретили, из городов покупать принудили. Когда некоторые старшины объявили, что из городов брать соль не желают, то командиры бронили их, по щекам били, за бороду таскали. В город ехать сюда просить народ никакой уже надежды не имеет. Которые дело можно было в один день кончить, месяц таскали, а которые в месяц можно было кончить, из взяток год продолжали. Некоторые злые старшины с народа взятки брали, и, напившись, пьяны людей саблями рубили и многих обижали, а когда на них суда просили, то не получали. Во время проезда с делами русских людей, битьем, мучением, взятками, воровством, неизреченные обиды показаны, излишние подводы требованы, проводников драгуны смертельно бьют. Бедный народ никакой себе надежды не имеет. Народ негодовал, и разнесся слух, что башкирцы Ногайской, Сибирской и Асинской дорог — оружие готовит, а зачем Богу известно. Чтобы проведать о причине, поехал я в Исецскую провинцию, в деревню старшины муслима, будто в гости. Жители деревни воздали мне великую честь. Из окрестных деревень мул и других людей призвали, и все стоя на коленах, поучения мои слушали. Приехали в гости и мещеряки, Все напились кумыса до да пьяна и начали толковать, что соли звериные ловли им запрещены. Неверные русские крестят мусульман в свою веру, от командиров и генералов никакой милости нет, и неизреченных тягостей терпеть больше нельзя. Хуже, что может ли быть, когда из настоящей веры в ложную обращают, ибо каждый человек свою веру любит. русских, которые насильно из магометанства обращали и мечети разоряли, на весах разума с справедливым золотником надобно судить, так же как и мусульман, которые бы христиан в свою веру привели и церкви разорили, ибо все мы рабы императрицы. Когда же государюнина милость к рабам не равна будет, то легкомысленные люди рассуждали, что впредь уже ожидать нечего.